Глава 33 Евгений к восторгу Саньки гонял по железной дороге поезда Расположились они с комфортом, заняв всю комнату Увидев меня, Евгений рассмеялся и пустил свой поезд под откос «Чем закончилось мероприятие?» – поинтересовался он. «Тем, что я тебя по-прежнему люблю!» – ответила я, падая на пол и возвращая поезд на рельсы. Он улыбнулся и чмокнул меня в нос. «Может, для большей уверенности и мне пройти этот анализ?» «Уже не надо!» «Почему?» потому что есть другие неопровержимые доказательства твоей невиновности. «Не понял», – сказал Евгений, передавая Сашке пульт управления дорогой. «Пойдем на кухню, поговорим. Неужели ты нашла преступника?» «Увы, да», – вздохнула я. «Но это уже не важно». На самом деле я не знала, как быть со своей тайной. Очень хотелось открыть ее острову, но вначале я решила поговорить с Михаилом. Он сам неожиданно и без приглашения приехал ко мне на следующий же день. Я удивилась, но вида не подала. Это была суббота, моя семья была в полном сборе. Бабарая затеяла пироги. Евгений не отходил от меня ни на шаг, разрываясь между любовью и пирогами. Я отправила его на железную дорогу к Санке, и мы с Михаилом уединились. Вид у него был виноватый. Мы сидели в гостиной и рассеянно вели беседу. Ему хотелось оправдаться за поступок матери. Мне хотелось поговорить о его поступке, если так можно назвать то, что он сделал. Было видно, каждому есть что сказать, но говорили мы совсем о другом. Первая решилась на откровенность я. «Михаил?» – спросила я. «Изменял ли ты Жанне?» «Естественно, это останется между нами». Я приготовилась мучительно долго вытягивать из него признание, пользуясь своим умом, опытом и талантом, но до этого дела не дошло. «Изменял!» – неожиданно добровольно признался он. «Один только раз. Но это было до того, как мы поженились». Я поудобнее устроилась в кресле, сделала чрезвычайно добрые глаза и проникновенно спросила. «Как же это случилось?» «Внезапно! Я и сам не хотел». Но Жанна перед этим в подъезде долго провоцировала меня. В общем, как говорится, нашло. «Ха! Все сходится!» – подумала я. Дурочка действительно провоцировала его тогда. Но ничего себе нашло! кто же эта девушка или женщина?» – Вкрадчиво поинтересовалась я, опасаясь его вспугнуть. Он замялся. Стыдно признаться, но я не знаю ее достаточно близко. Это было только раз, и с тех пор я ее не видел. А как это произошло? Она тебя соблазнила? Нет, э -э скорее я ее... То есть она не выражала желание? Нет, скорее наоборот. «И было это в моем дворе?» Он остолбенел. «А вы откуда знаете?» «А на следующий день ты искал в кустах вот это?» Я протянула ему ключик и крикнула. «Баба Рая, принеси чемодан и зонт. Миша хочет уйти». Он представлял собой жалкое зрелище. Как только Жанна смогла полюбить такого? Не очень сознавая, что делает, Михаил принял из рук Бабы Раи кейс и зонт и лепеча извинения удалился. Из красной комнаты выглянул Евгений. «Миша что, ушел?» – удивился он. а как чумной!» – высказалась Баба Рая. И что Сонька там только с ним делала? Она выразительно посмотрела на Евгения. Он шутливо покачал головой. Да-да, стоишь теперь, башкой качаешь, рассердилась старуха. В наше время жены с чужими мужьями в комнатах не закрывались. Пойду-ка я лучше к своим пирогам. Все ж там больше порядка. Женя, я хочу тебе что-то сказать, призналась я, когда старая язва скрылась на кухне. Всегда к твоим услугам. Туда он кивнул на дверь гостиной. Ты там принимаешь мужчин? Кстати, пора узнать, что ты делала с Михаилом. Почему он вынесся, как чумной? Выметнулся, поправила я и пообещала. «Сейчас узнаешь!» Сбиваясь, волнуясь и негодуя, я поведала ему все, что узнала в эти дни. Он слушал меня с непроницаемым лицом, а когда я закончила, спросил. «Так и не понял. Ты что чокнута? Действительно заплатила?» «Да с меня потребовали сумасшедшие деньги! Женя, хоть убей меня, не скажу, сколько я отдала!» Ха! «Вот нашли дуру!» Серьезно распереживалась я. «Меня не это интересует!» Бессердечно отмахнулся Евгений. «Если ты отнесешь им все деньги, я только спасибо тебе скажу! Думаешь, легко быть мужем богатой жены? Особенно, когда к этому богатству не имеешь отношения! Меня интересуют, каковы результаты на самом деле!» «Михаил отец или нет?» «Отец, отец!» – заверила я. И когда я всучала взятку, а взяточник ломался, он, наверное, точно знал, что Михаил отец. А я, дура, уговаривала его не разваливать семью. Стыдоба! Да за такие деньги, что он с меня содрал, этому ребенку можно купить десять отцов. Ну, штуки три уж точно. Астров расхохотался. Считай, что ты заплатила за спокойствие Жанны. В противном случае она узнала бы, кому обязана своими страданиями. Вот она, хваленная мужская логика. Зачем мне было за спокойствие Жанны платить, когда оно обошлось бы даром? Изумилась я. Как это? Удивился Евгений. А так? «Открой я чемоданчик раньше, не стала бы никому платить, но ей сказала бы, что заплатила, и результаты фальшивые!» Астрав шутливо схватился за голову. «Боже, с кем я живу?» «Просто удивительно, что я раньше не догадалась, еще когда Земфира перепутала Аркадия с Михаилом. Они действительно похожи!» Это Михаил искал в кустах ключик, и его видела Земфира. Мерседесы уж и вовсе все на одно лицо. Особенно, если они одной серии и цвета. Да, права оказалась пророчица. Ты что, была у пророчицы? Ты образованная женщина. Я возмутилась. Да, была. И что в этом такого? Я ходила узнать, кто стоит у меня за спиной. Ну, по пути спросила и про злодея. Между прочим, все, что она предсказала, сбылось, начиная с Санки, который чуть не упал с балкона, и кончая Михаилом. Знаешь, почему я до последнего подозревала тебя? Э -э почему? потому что она сказала, в своем доме злодея найдешь с помощью ключика. «Я убью эту пророчицу!» – завопил Евгений. «Да послушай, я думала, что ключик – это и сказание, а оказалось один в один. Под Санькиной кроватью лежал дипломат Михаила, который я и открыла». «И это единственное твое доказательство!» – изумился Евгений. «Представь, какой гениальностью нужно обладать, чтобы на такой скудной почве построить столь верное заключение! Сегодня я допросила Михаила, и он практически сознался во всем. Теперь я не знаю, что с этим делать». «С чем с этим?» «Как это с чем? С насилием?» В стране, которая вся стоит на насилии, ты не знаешь, что делать с насилием? Земля будет раем, если все изнасилованные этим миром пострадают так, как пострадала Жанна. Я хотела горячо возразить, но дверь распахнулась и в комнату вбежал возбужденный Санька. «Папа, мама!» – закричал он. «Папа Рая рассказала новый анекдот про Вовочку!» «Ты же утверждал, что это былины!» – ехидно напомнила я. «Баба Рая сказала, что это уже анекдот!» Я хотела горячо возразить, но Евгений пообещал. Мы будем крепкой, дружной семьей. У ребенка будет безоблачное детство и отвращение к трудностям. Он проживет сто лет, и когда уйдет из жизни, о нем скоро забудут, как и она с тобой. О том, что мы когда-то жили, будет знать лишь Господь. Я почувствовала себя счастливой женщиной и воскликнула. «Ах, ты мой самый лучший муж!» «Я таким родился!» Скромно ответил Евгений. Через месяц в мою дверь постучала девица с младенцем на руках. Это была подруга Жанны. Она рассказала ошеломляющую историю, Оказывается, Михаил – отец ребенка, которого девица принесла мне в качестве вещественного доказательства. Она хотела не скандала, а денег. Зная о моей дружбе с Жанной и Михаилом, она предложила мне быть посредником в переговорах о содержании младенца. «При условии, что ты расскажешь, как это произошло», – ответила я. «Это произошло случайно» и она назвала мне точную дату – день, когда Жанна подверглась насилию. «Михаил проводил Жанну домой», – продолжила девица, «и на обратном пути случайно встретил меня. Я попросила его подбросить меня до моего дома, и это совсем рядом. Он подбросил и поднялся ко мне выпить чашечку кофе. Была суббота, родители в это время обычно на даче. Мы были одни». Он ушел лишь под утро, и больше мы никогда не встречались. Даже на свадьбу меня не пригласили. Обиженно заключила девица. Нетрудно представить мое изумление. «Так в тот вечер вы не расставались?» – скрикнула я. «Не на минуту!» – ответила девица. «А как же ключик? Откуда он взялся?» а «О каком ключе вы говорите?» «Спросила девица. Не о том ли, который я не задал до этого, дала Жанне?» «Михаил забыл его у меня. Она положила его в сумочку и сказала, что обязательно передаст». «Так вы и до субботы встречались?» «Нет, э, то есть не так, как вы думаете. Мы все вместе. Я, Жанна и Михаил заходили ко мне за книгой. Он открыл кейс, чтобы положить книгу». А когда закрыл, случайно обронил ключик. Я потом его нашла и передала ей. Значит, ключик выпал из сумки Жанны, а она или забыла о нем, или не сообразила. Но кто же тогда был в тех кустах? Я пообещала девице помощь и выпроводила ее. Все ликовало во мне. Оказывается, Михаил никакой не злодей, а порядочный мужчина. Впервые в жизни мне не удалось раскрыть преступление. Но как я была этому рада? Выходит, наказывать зло не всегда удобно. Однако нельзя верить пророчицам. Мудр был Евгений, когда хотел ее убить. Хотя, может, она и права, ведь я же злодея еще не нашла. Ах, тогда что же делать с островом? подвергнуть его генетической экспертизе. С подругой Жанны все обошлось. Михаил заплатил ей, а на больше она и не претендовала. Спустя месяц я узнала, почему. Я, прогуливаясь в парке с Санькой, встретила девицу в обществе симпатичного молодого человека. Он нес на руках владенца, был слегка пьян и выглядел абсолютным отцом. «Мой муж!» Представила его девица. «Мой сын!» Представил молодой человек младенца. «Я тоже сын!» Просветил всех Санька и посмотрел на нетрезвого молодого человека без симпатии. «А кто же тогда сын Михаила?» Подумала я, шагая по аллее парка. «И что Михаил делал в наших кустах?» «Ох уж эти мужчины! Нет на земле с ними порядка!» Кто кого изнасиловал, кто кому отец И главное, кто мой Евгений Злодей он или нет И тут меня осенило Я схватила Саньку за руку и потащила домой Прихожий Евгений с кем-то разговаривал по телефону Жанна, сказал он, передавая мне трубку По-моему, у нее опять какие-то проблемы Она сама не своя Я схватила трубку и закричала. «Куда ты дела тот ключик, который передала тебе подруга?» «Какой ключик?» – удивилась Жанна. «От кейса Михаила. Он забыл его у твоей подруги, когда вы поднимались к ней за книгой». «Господи!» – рассердилась Жанна. «Это было сто лет назад. Я в тот же день отдала его Мише. Да что о том!» «Соня, в моей жизни произошло очень важное событие. Я не знаю, что мне делать. Я схожу с ума». «Приезжай, разберемся», – сказала я и повесила трубку. Евгений с интересом смотрел на меня. «Ну что там еще? Ты тоже сама не своя». «Теперь я точно знаю, что Жанну изнасиловал Михаил». Евгений отшатнулся. Да ну! Не может быть! Почему ты так решила? Потому что ключик, который я нашла в кустах, был от его кейса. Потому что Земфира не ошиблась. Это он искал его в кустах на следующий день, когда приходил к нам в гости. Искал и не нашел. Но зато нашла я. А как же он тогда открывал свой кейс? Я изумилась, совсем не ожидая услышать столь глупый вопрос. «Что за каша у тебя в голове?» – закричала я. «Сообщаю тебе такое, а ты спрашиваешь черти что». Это его кейс. У него наверняка был запасной ключик. В конце концов, он мог сломать замок, если уж сильно приспичило. Это Михаил был накануне в кустах. Это он насиловал Жанну, даже не зная, что это она. Его невеста. Там было темно, а она не представилась. Евгений уже ничего не понимал. Ах, кто же был у той девицы? Или она все врет? В том-то и дело, что не врет, успокоила я его. Тогда ты меня запутала. Почему же он рассказал тебе про девицу и ничего не рассказал про то, что было в кустах? Потому что это разные вещи. Кто же добровольно признается, что он насильник? Маньяк. Все равно не понимаю. Он же был у девицы. А кто тебе сказал, что Михаил, возбужденный Жанной в подъезде, не мог сначала изнасиловать в кустах ее, потерять там свой ключик, а уж потом встретить девицу и благополучно провести у нее ночь? Все. «Я должна поговорить с подругой, которая свела меня с экспертом». Э, «С каким экспертом?» «Да с тем, которому я давала взятку», – завопила я. «Пусть отдает деньги обратно, раз Михаил, отец ребенка. «Не эти ли деньги?» – встряла в беседу невесть откуда взявшаяся папарая, которая, боюсь, подслушала весь наш разговор. Тут тебе на днях принесла одна тетка бандерольку. Сказала, что срочно уезжает и просила передать. И она протянула мне сверток. Баба Рая, возмутилась я. Почему узнаю об этом только сейчас? Так тебя ж дома не было. Невинно пояснила старушка. Но потом же я пришла. Крикнула я и безнадежно махнув рукой, распечатала сверток. Там были деньги. Надеюсь, вся сумма взятки. И письмо. Моя подруга, ссылаясь на срочные дела, извинялась и сообщала, что приедет не скоро, что взятку эксперт вернул, поскольку в ней нет необходимости. Миша в самом деле оказался отцом. Я победоносно посмотрела на Евгения. «Ты понял? Я поймала преступника!» «А чему ты радуешься?» – изумился он, увлекая меня подальше от Бабы Раи. «Ты понимаешь, что теперь получается? Я был неправ, я все переварил и понял, что это плохо!» «А что плохо?» – тупо спросила я. Ты буквально заставила Жанну выйти замуж за подонка, который изнасиловал ее, да еще после этого отправился спать с ее подругой. Да, я сделала это и теперь зашла в тупик. Я не видела никакого другого выхода из этого положения. Оставалось одно – отправиться к Мише и задушить его собственными руками, чтобы Жанна осталась вдовой. «И как теперь быть?» – огорчился Евгений. «У меня нет ответа на твой вопрос. Но гадалка ведь ясно сказала, что Жанна второй раз выйдет замуж». Я была подобна утопающему, хватающемуся за соломинку. И в этот трагичный момент явилась заплаканная Жанна. «Что, что случилось?» В один голос завопили мы с Евгением. «У меня роман!» – сил, падая на диван, сообщила она. «Я влюбилась, и сегодня он сделал мне предложение. Я не знаю, как быть, схожу с ума. Я не люблю больше своего мужа. Он изменял мне, я все узнала, и я больше не люблю его с его зверской мамочкой». «Вот тебе и ответ на твой вопрос!» – облегченно вздохнула я, торжествующе глядя на Евгения. «Права была пророчица!» «Для вас читала Людмила Миленская и ее бессменный помощник Дидо».